Вильнюс, ноябрь 2020 Сначала улицы доносится крик «Вас тут нет!» Скорее даже команда, отданная таким громким голосом, что оконные стекла звенят. Потом открываются двери, в бар влетает Юратя, одетая настолько не по сезону, что Дана невольно ёжится. В белом спортивном костюме, без шапки и шарфа, на ногах тряпичные кеды, спасибо, конечно, что хотя бы не босиком. «Такая злющая, словно всех сейчас поколотит, потом догонит и еще наподдаст». «Но юрати же не дерется?» — неуверенно думает Дана. «Ни разу такого не было, по крайней мере, не у меня на глазах». «Какие-то стрёмные типы рядом с крепостью ошивались. Спорили, как правильно записать адрес бара. Я в таких делах не особо разбираюсь, но сразу подумала, собираются донести. А когда в мою голову лезут подобные глупости, они сто процентов правда». Сама я такое не выдумаю, хоть стреляй, сердито скороговоркой сообщает Юрате. Главное, они сразу исчезли. Раз и нет, как в кино. Я сама удивилась. Забыла, что так бывает. Ух, вам всем со мной повезло. Да, не то слово, вздыхает Дана. А Артур повисает на шее Юрате, как бы от имени всех присутствующих. Благо ему все сходит с рук. Ты супергерой, говорит он, круче всех в мире они только отсюда исчезли или отовсюду вообще? Понятия не имею, смеется Юратя, уже не злющая, а довольная. Артур в этом смысле не хуже кота и куницы Артемия. Кого хочешь, умиротворит. По идее, это зависит от наличия бессмертной души. Если что-то такое у них осталось, значит, где-нибудь, да, окажутся. Может, аж в Южной Америке или всего лишь в Северном городке. Северный городок микрорайон вильнюса а если нету ну тогда извините просто парой мороков меньше надеюсь никто не станет по ним причитать ты это серьезно спрашивает арунас по прозвищу три шакала бывают люди без бессмертной души ты бы лучше спросил остался ли за пределами крепости хоть кто нибудь с ней холодно отвечает Юрати. но тут же вспоминает что три шакала во первых уже очень старенький Во-вторых, профессиональный философ с полувековым преподавательским стажем. А в-третьих, как ни крути, католик. Не надо с ним шутить о душе, и немедленно исправляется. «Извини, дорогой, это я сгоряча. Почти у каждого человека, даже самого распоследнего гада, есть живая душа. Просто очень маленькая и слабая, и крепко спит. Но после смерти даст Бог прочухается и пойдет куда-нибудь дальше учиться жить». «Да точно прочухается». Улыбается три шакала. Он несгибаемый оптимист. «Просто сейчас», — продолжает Юрати, — «такое смутное время, слишком много мелкого морока развелось. Знаю я эту породу. Шастают всюду, пакость пугают, дергают нервы, а присмотришься — Померящилось. Нет ничего». «Слушай», — хмурится Дана, — «а этот морок мог на нас по-настоящему настучать». Да мог, конечно. Жалобы это же просто буквы на бумаге, или экране компьютера, или голоса с телефона. Полицию легко провести. Там, знаешь, не принято проверять всех доносчиков на наличие бессмертной души. Их бы самих не помешало проверить, честно говоря. Вот это номер, растерянно говорит Дана. Раньше такого не было. Кому к нам не надо, тот шел себе мимо. Даже дверь на распашку не замечал. И вдруг, Нати, пожалуйста, что я стал делать не так? Ай, не парься! отмахивается Юрати. Все ты как надо делаешь. Просто в человеческом мире развелось слишком много мелкого зла, как комаров на болоте, когда их такие тучи, что с голодухи жрут даже тех, кого обычно облетают за метр. На самом деле это я виновата. Неожиданно заключает она, почти неделю не приходила. Не то настроение, еще и по горлу была занята, но ну, ничего. Сама напортачила, сама же исправила. «Больше не повторится. Буду каждый день как на работу ходить. Меня эта мелкая сволочь боится, как черт табакам. Ну, слава богу, хоть кого-то еще могу напугать». Юрати смеется так заразительно, что Дана тоже с облегчением улыбается. «Серьезно, что ли? Каждый день? Красота! Ты скажи, чем тебя задабривать? Какие приносить жертвы? Я могу сколотить из фанеры алтарь». «Алтарь не надо, пожалуйста. Ты лучше муку покупай. И сахар, и яйца, и яблоки. Или не яблоки. Остальное я буду делать сама. Для начала испеку вам шарлотку, а там поглядим, как пойдет. Мне, понимаешь, трудно подолгу сидеть на месте. А если делом заняться, вполне ничего». «Я могу прямо сейчас сгонять в супермаркет», — предлагает Артур. «До десяти работает. Рядом здесь, под мостом». «Под каким мостом?» — заинтересованно спрашивает Юратя. «Под Новым Жверинским». Новый Жверинский мост, он же Любарто, литовский Любарто Тилтас, автодорожный мост через реку Нярис, соединяет левобережный район Науяместис с правобережным районом Жверинас. Под ним, на левом берегу, в Науяместис действительно есть супермаркет сети IKEA. Не припомню, чтобы там был супермаркет. Небось, появляется из ниоткуда, когда тебе припечет. Такое вполне возможно, кивает Дана. Правда, я там и без Артура бывала, но труп однажды искал, не нашел. А, да, он бестолковый. Мосты перепутал. Встревает Наира. Зачем-то аж под белый пошел. Я тоже бестолковая. Смеется Юрати. А ты, дорогой, продукты выбирать не умеешь. Тем лучше. Вместе пойдем. Одной рукой она хватает под локоть Артура, другой берет с подоконника его куртку. Миг. И нет никого. Я толковый. Вдруг раздается глаз свыше. Просто в тот раз забыл, как называется нужный мост. Труп, который монтирует выставку, сидя на стремянке под потолком, все это время пытался понять, что Наира о нем сказала. Наконец вспомнил значение большинства слов и решил, что, наверное, надо обидеться. Хотя, конечно, не до того. «Это я пыталась привлечь твое внимание», — объясняет Наира. «Полчаса назад пришла, сижу тут нарядная, а ты до сих пор не заметил. Как умею, так и кокетничаю. Прости, дорогой». «Ты гений!» — говорит ему Дана. «Фотографии обалденные. Чем дольше смотрю, тем сильнее нравится. И как развесил отлично. Какая разница, чего ты там под мостом не нашел?» «Это она!» — почти беззвучно прошептал Тим Самуилу в затылок. Получилось неразборчиво, зато щекотно и горячо. Но Надя, хотя Тим шептался не с ней, почему-то все прекрасно расслышала и сразу поняла, кто такая она. Странная дама с коллекцией неопубликованных книг. Видимо, все остальные лица ей были уже знакомы. Носатая, коротко стриженная блондинка в белом спортивном костюме, которая стоит у плиты. Даже не столько стоит, сколько крутится, как небольшой, но опасный смерч. «Марсиане!» — обрадовался гостям Артур. «С Юпитера!» «Космические пираты!» — подхватил Борджиа. «Надеюсь, сегодня тоже без бластеров?» — строго спросила Дана. «С бластерами нельзя». И только труп, уже спустившийся со стремянки на грешную землю, сказал им просто «привет». Потому что все сложно. Вроде удачно снимки повесил, хорошая композиция, но снизу не видно деталей. все таки лампы в баре дерьмо. И куда теперь лепить остальные? На ту стену, где окна? Или наоборот?» И грызет беспокойство. Вдруг отклеится этот подозрительный купленный в супермаркете, потому что нормальные констовары закрыты, двусторонний скотч. И от смеси литовского с русским сейчас голова взорвется. Еще этот чертов пирог. Так пахнет злодей, хоть в обморок падай. Но почему-то до сих пор не готов. Короче, трупу сейчас не до шуток про космос, пиратов и бластеры. Он художник. У него подпольная выставка в тайном баре с отвратительным светом. Ему тяжело. «Вот не зря я на вторую шарлотку тесто мешаю», не оборачиваясь к вошедшим, сказала блондинка Смерч. «А все говорили, одной нам хватит, ни хрена не хватило бы, пираты пришли». И рассмеялась так торжествующе, словно только что победила дракона и написала неприличное слово на его чешуйчатом лбу. «Это Юратя», — сообщила им Дана. «Она у нас локальное божество, или даже не особо локальное, я не знаю, жрица из меня так себе». «Да нормально жрица», — заверила ее блондинка. «Жрешь как надо. В смысле, кушаешь хорошо». «Все готово. Уже вынимаю. Говори, куда ставить? Можно прямо на стол?» «Ставь. Чего ему сделается? Он неубиваемый». «Это он молодец. Всем пример. Значит так. За пирог чур не драться. Всем достанется. Но сначала пусть немного остынет, а я пока поставлю в духовку второй». Шарлотка и правда была изумительная. Как дома, думала Надя, доедая доставшийся ей кусок. Точно, как дома, как в детстве, в Граскани, у бабушки Кити. Конечно, не Кити, но в потусторонней реальности даже те, кого молча без слов вспоминаешь, получают новые имена. Сколько лет тебя знаю, а что ты пироги печь умеешь, даже вообразить не могла. — сказала Дана Юрате, которая отодвинула в сторону трупа и теперь развешивала его фотографии над стойкой прямо с куском в зубах. «И такие крутые!» — вставил Артур. Остальные были с ним совершенно согласны. Общее восторженное мычание слилось в одобрительный гул. «Так я и не умею!» — пожала плечами Юрате и легонько пихнула трупа. «Еще липучку давай!» В жизни пирогов не пекла. «Просто руки не доходили. Но этот пирог, как мы только что выяснили, отлично испек себя сам. «И, кстати, твои фотографии, — сказала она трупу, — шикарно сами себя развешивают. «Только смотри внимательно, слушай и делай, как они говорят. «Но в них я не сомневалась. Ты настоящий художник. «У таких все работы обычно получаются умные, даже если автор дурак. «А вот пирог меня удивил и обрадовал». Не каждый день среди наиболее вероятных возможностей появляются обещания настолько умелого пирога, даже двух. Вероятность осуществления второго пирога пришла с небольшим опозданием, но произвела на меня столь сильное впечатление, что я решила позволить второй порции теста моими руками себя замешать. — Себя замешать твоими руками? <свы> Чокнуть с тобой можно, — вздохнул три шакала. «Эм, это великолепная вторая возможность. Еще себя не допекла?» Допечет, минут через десять. Совсем немножко осталось нам потерпеть», — улыбнулась Юрати. «Да, Анка, у тебя есть уникальный шанс угостить меня кофе из этой вашей ужасной машинки и увидеть, как я его, не поморщившись, пью». «Можно не из машинки», — сказал ей Артур. «Мне родители френч-пресс подарили. Здоровенный, литровый. Я как раз вчера сообразил, что в крепости он нужнее». И сюда приволок. И в тест мэп зашел по дороге, купил какую-то мега элитную Эфиопию под названием Так, сейчас покажу тебе пачку, выговорить это я не могу Тест мэп. Отличная сеть из четырех на сегодняшний день кофеин и лучшие обжарщики в Вильнюсе, как ни крути. Еще и кофе купил нормальный? недоверчиво спросила Юрати. Ну покажи. Иргачив, ну надо же, вообще зашибись. «Его даже смололи правильно, под френч-пресс», — заметил Артур. «Учти, если тебе сейчас не понравится, я сделаю харакири. То есть буду грозиться, что сделаю, размахивая хлебным ножом. Но, конечно, позволю присутствующим меня отговорить». Еще чего не хватало?» — возмутилась Дана. «У нас тут не хипстерская кофеенка, чтобы убивать себя из-за неудачного кофе. Из-за теплой водки и дешевого рома еще туда-сюда». Даже из-за виски с из диетической колой не буду. Мне что-то знаешь, чем дальше, тем больше нравится жить. «Так, фотографии я развесила», rati, hand, time, — сказала Юратя, один за другим, разгибая пальцы сжатого кулака. «Пироги испекла, поделила, себя не обделила, кофе выпила, Артура до Харакири не довела, что-то еще оставалось важное...» А. Она повернулась к Наде и Самуилу, все это время следившим за ней, как меломаны за оперной примадонной, которая пока просто ходит по сцене, но ясно же, что вот-вот запоет. Еще подружиться с вами? сказала она. Так крепко, словно мы целую вечность знакомы. Но это как раз не проблема. Тимку я уже давно знаю. Это же он вас сюда привел. «Я», — подтвердил Тим с вершины стремянки, на которую залез вроде бы просто так, потому что ему интересно, как выглядит крепость, если смотреть на нее с потолка, а на самом деле в надежде договориться с лампами, чтобы они светили как надо художнику. И теперь прикидывал, как правильно сформулировать, и пытался понять, хватит ли сил, и что именно ему пригрозит оторвать Самуил, если, не дай бог, догадается. «Впрочем, это как раз неважно», — утешал себя Тим. Он же не взаправду, а на здешнем языке пригрозит. «Значит, считается», — заключила Юрати, И то ли очень тихо сказала, то ли так громко подумала, что Тим ее мысли услышал. «А лампы оставь в покое, я завтра нормальные им принесу». Он так удивился, что сразу слез со стремянки и получил в награду полную чашку пунша, или, как это правильно называется, когда в чай с лимоном добавили ром. «Именно так и называется» обязательные компоненты традиционного пунша ром черный чай сахар и лимон встретьте меня завтра где нибудь в городе сказала юрате Наде и самуилу я люблю случайные встречи когда в человеческие отношения вмешивается судьба но если не встретимся это не страшно можно просто прийти ближе к ночи сюда С этими словами она взяла со спинки стула полосатое пальто Самуила, набросила на плечи и вышла так быстро, что, можно сказать, исчезла. Хотя дверь все таки хлопнула, значит, кто-то ее открыл и снова закрыл. «Хрена сию, Ратечка, — Хрена себе, Юратичка выступила, — вздохнула Дана. — Пальто у тебя стащило. Ее, конечно, можно понять. — Да не стащило, — рассмеялся Артур. — Просто на вешалку перевесила, вон туда. Пальто и правда, как ни в чем не бывало, висело на вешалке, на специальных широких плечиках, чтобы форму не потерять. «Даже жалко, что не стащило», — растерянно сказал Самуил. «Она такая... Нет, эпитет не подбирается, но пальто я бы ей с удовольствием подарил».